Глава шестнадцатая У бассейна стояла Алиса. Именно она громко кричала. Первым прибежал Юхан, не понимая, что происходит. Вторым у бассейна оказался Юрий Горлач. Когда Дронга и Рауль подбежали к бассейну, мужчины уже стояли рядом с Алисой, разглядывая что-то на земле. «Что случилось?» – крикнул Рауль. «Змея!» – показал Юхан. Алиса спряталась за него и дрожала всем телом. Рауль наклонился, затем неожиданно протянул руку и поднял небольшую серо-зеленую змею. «Она не ядовитая, улыбнулся он. «У ядовитых змей не бывает таких челюстей. В верхней челюсти должны быть ядовитые зубы и канал для стока яда. Если его нет, то змея не ядовитая». «Откуда нам знать про эти каналы?» – раздраженно спросил Юхан. «Почему вообще змея попала на виллу?» «Она могла пролезть со стороны поселка», – пояснил Рауль. «Но на вилле нет змей. Мы стараемся все проверять, мистер Линдегрин». «Плохо проверяете», – пробормотал Юхан. «Вчера не заметили убийцу, сегодня змею, завтра у нас на вилле появятся крокодилы». здесь не бывает крокодилов возразил рауль значит будут другие хищники еще больше раздражаясь крикнул юхан у нас и так все нервы на пределе уберите эту змею отнесите ее за ограду надеюсь она единственная иначе в нашем бассейне нельзя будет купаться здесь не водятся змеи возразил рауль возможно что ее привез на остров кто-то из приезжих Надеюсь, не из нашего дома, пробормотал Юхан. Здесь и так все сумасшедшие. Рауль подошел к ограде. Горлач покачал головой. Агнеса права, громко сказал он. Не нужно было нам сюда приезжать. Вы могли бы ее уговорить, зло заметил Юхан. Вы напрасно думаете, что нам так нравится видеть вас на нашей вилле. Я приехал сюда не к вам, отрезал Горлач. Если бы не Агнеса, меня бы здесь не было. «Если бы Агнеса не оплачивала ваши счета, вы вообще не могли бы летать по всему миру», – иронично сказал Юхан. «Я сам оплачиваю свои счета», – разозлился Горлач. «А ты, мальчишка, сидишь на шее своей матери и считая, что все в жизни можно получить вот таким образом. Ничего не выйдет. Твоей матери уже надоело оплачивать твои глупые выходки». «За меня платит моя мать». А за вас женщины, с которыми вы живете. Лучше быть плохим сыном, чем обычным альфонсом. Горлач размахнулся, чтобы ударить Юхана, когда Дронго перехватил его руку. Ну, сколько можно, укоризненно сказал он. Как только вам кто-то не нравится, вы сразу лезете в драку. Это неприлично. А вы сразу вмешиваетесь, попытался вырваться Горлач. Может, хватит за мной ходить? Вы не думаете, что мне может надоесть ваша компания, и в следующий раз я попытаюсь дать вам в челюсть? Отпустите его, храбро предложил Юхан. Я ему покажу, как нужно драться. Он спортсмен, возразил Дронга, У вас не будет никаких шансов, Юхан. К тому же он мощнее и сильнее вас, и лет на двадцать старше. Нельзя соглашаться на бой в разных весовых категориях. Я его положу. прямо сказал Юхан, — пусть только попытается меня ударить. — Вы же видите, что он сам хочет со мной подраться? — усмехнулся Горлач. — Я размажу этого парня по земле, не мешайте нам. Он был немного выше и весил килограммов на двадцать больше. Дронго с сомнением взглянул на его огромные руки. Юхан может пострадать. Но молодой человек, кажется, сам рвался в бой. Алиса стояла рядом и еще не пришла в себя от пережитого испуга. А это еще более подстегивало Юхана. «Ваша мать в таком состоянии, а вы лезете в драку», попытался успокоить молодого человека Дронга. «Он считает, что может безнаказанно оскорблять каждого из присутствующих», упрямо крикнул Юхан. «Не держите его, пусть попытается меня ударить». Дронга еще раз с сомнением посмотрел на Юхана, но сделал шаг в сторону. Каждому из драчинов будет полезно получить некоторую взбучку, чтобы успокоиться. В конце концов победителя здесь все равно не будет. — Ладно, — сказал Дронга, даю вам минуту. Горлач сразу рванулся к Юхану, тот даже не успел отойти, когда Юрий сильно ударил его в челюсть. Из разбитых губ Юхана потекла кровь, и он с трудом удержался на ногах. Дронго с сожалением покачал головой. Зачем он разрешил этот заведомо неравный бой? Давай еще, радостно улыбнулся горлач и снова замахнулся. Но на этот раз у него ничего не получилось. Юхан легко увернулся и ударил своего обидчика. Тот заревел от неожиданности и бросился на юношу. Юхан опять увернулся и снова сильно ударил горлоча. На этот раз он тоже разбил губу своему обидчику. Дронга понял, что парень занимался боксом. Это было заметно потому, как он уворачивался. Но Юрий тоже понял, что в таком бою ему не победить. Поэтому он с диким рыком, наклонив голову и бросился на Юхана, обхватив его обеими руками. Они полетели в бассейн, все еще колотя друг друга. Но воде они оторвались друг от друга, чтобы выплыть. Дронго протянул руку сначала Юхану, помогая ему вылезти, а затем и горлычу. «Аут», — сказал он, — «заканчиваем ваш бой. Боевая ничья. Нашли время и место». Юхан вылез из воды и пошел к дому вместе с Алисой. Юрий Горлач снял с себя майку и стал выжимать ее. «Этот парень умеет драться», — с уважением сказал он. Вы видели, как он парировал мои удары? «Однажды вы нарветесь на человека, который вас просто измордует», — предупредил Дронга. «Внешность может быть обманчивой. Это знает любой боец». «Пока не нарывался», — усмехнулся Горлоч. «А вы не считаете себя самым умным. Лучше найдите того, кто убил Маничелли. Я бы на вашем месте уже давно сидел бы в поселке». «Почему?» Откуда здесь взялся убийца? Только из поселка. Может, это кто-то из родных или близких наших охранников или кухарки? Может, это брат нашей горничной? Вы представляете, как они всех нас ненавидят? Мы приезжаем сюда на несколько дней со своими женщинами, нарядами, украшениями. Каждое платье Кристин или Агнесы стоит больше, чем эти люди – могут заработать за всю свою жизнь. Вы были в поселке? А я там был. Нищета, хуже которой ничего нельзя представить. Причем нищета такая, из которой никогда не вылезешь. И вот появляется Маничелли. Он готов трахать кого угодно и где угодно. В поселке все молодые девушки готовы ему отдаться даром, лишь бы приобщиться к этой невероятной жизни или счастливчик Юхан, наш молодой красавчик, он каждый раз появляется с новой дамочкой. Эти люди нас ненавидят и любой из них готов разорвать нас на куски. Каждый из них считает, что его жизнь не удалась именно потому, что такой Маничелли или Юхан отнял у них право на счастливую жизнь. Каждый из них завидует. и ненавидит хозяев и гостей этой виллы. Идите в поселок, вы найдете там убийцу. И еще десяток потенциальных убийц. Рауль вернулся к ним, не понимая, что здесь произошло. «Не обращайте внимания», – посоветовал ему Дронга, «У нашего друга просто приступ мизантропии». «Вы знаете, что я прав», – громко сказал Горлач. «Я сам решу, когда мне нужно отправляться в поселок». Мрачно отрезал Дронга. «Вы можете мне внятно объяснить, почему Агнесса не хочет сюда приезжать и, тем не менее, была здесь совсем недавно?» «Не недавно», — Горлач сел на стул, положив мокрую майку на стол, а сразу после того, как похоронила свою дочь. «Я не понимаю связи между этим трагическим событием и ее повелением на острове. А еще эксперт!» сказал с некоторым презрением Юрий. «У нее погибла дочь, которая была здесь в январе, и в их комнате осталось много вещей Сильвии. Они хотели прилететь сюда в августе, и она заранее послала сюда свои чемоданы. Но вы уже знаете, что она погибла, и Агнеса прилетела вместе со мной, чтобы разобрать вещи дочери, а заодно найти ее дневник». «Нашла?» «Нет». дневника нигде не было мы забрали два чемодана и увезли вот почему я прилетал сюда вместе с ней и именно поэтому агнеса не хотела снова лететь сюда, но ее говорила кристин вы прилетели сюда за ее вещами или за дневником уточнил дронга какие вещи отмахнулся юрий конечно мы искали ее дневник но ничего не нашли Дронго сел на стул, пытаясь осмыслить, что именно ему сказал Юрий Горлач. Рауль стоял рядом, ничего не понимая. — Мне нужно поговорить с Барнадом, — решил Дронго. — Кажется, я начинаю понимать, что именно здесь могло произойти. — Наконец-то, — усмехнулся Горлач. — Я же вам сказал. — Идите в поселок, там найдете убийцу. или кого-нибудь вместо него. В полиции вам только скажут спасибо. Ему дадут лет двадцать, и какой-то бедолага будет на двадцать лет обеспечен хорошей пищей и крышей над головой. Я думаю, что многие согласятся. Дронго медленно поднялся со стула. Рауль озабоченно смотрел на него. — Нам нужно вернуться в дом, — Дронго взглянул на часы. — Сейчас Маргунас должен поехать на вскрытие. «Да», – кивнул Рауль, – «его повезу я, меня уже предупредили». «Будьте осторожны», – пробормотал Дронга. Рауль с некоторым изумлением взглянул на эксперта, но ничего не спросил. Через несколько минут они были уже у гаража, где их ждал мрачный Маргунас. «Кристин плохо себя чувствует», – сообщил врач, – «если так пойдет дальше...» Я буду вынужден вызвать врачей и поместить ее в больницу. Она ничего не ест и не пьет. Ее можно понять, сказал Дронго. В ее положении нельзя так себя вести, возразил Маргунос. Он подошел к машине и сел на переднее сиденье. Рауль сел за руль. Машина отъехала. Дронго увидел Барнарда, который подошел ко второй машине. Секретарь был в подавленном настроении. Это сразу чувствовалось. «Как Кристин чувствует себя?» – поинтересовался Дронга. Барнат посмотрел на него так, словно не понял, о чем именно его спросили. «Плохо», – вздохнул он. «Сейчас у нее сидит Юхан. Она позвала сына, чтобы поговорить с ним. Он поднялся к ней совершенно мокрый, как будто вылез из бассейна». где плавал в одежде. «Он случайно упал в бассейн», — сообщил Дронга. Барнат с удивлением взглянул на своего собеседника. «Как это упал?» — не понял секретарь. «Вместе с горлочом. Я вообще полагаю, что вам не нужно каждый раз брать с собой этого типа. Он же успел поругаться со всеми». «Возможно, вы правы», — нахмурился Барнат. Кристина мне тоже об этом говорила». Только не говорите никому, что Горлач поспорил с Юханом. Вчера вечером Кристин тоже заходила к Юхану, заметил Дронга. Барнарду явно не понравилась его фраза. «Откуда вы знаете?» – нервно уточнил он. «Я их видел. Их отношения гораздо более доверительные, чем кажется на первый взгляд». «Верно», – согласился Барнат. – «она его безумно любит и готова на все ради Юхана». «Нужно убедить ее, что Алиса не такая уж плохая подруга для ее сына», – заметил Дронго. «Она была вынуждена подрабатывать не в самых лучших фильмах, но ее можно понять. Ей так хотелось пробиться, и она старается изо всех сил». «Кристин это знает», – ответил Барнат. «Она вообще все знает». Он открыл дверь второго джипа, намереваясь сесть за руль. — Я должен быть у нотариуса, — сообщил Барнат. — Подождите, — остановил его Дронго. — Я хотел спросить вас насчет Сильвии. — Что? — не понял Барнат. — Что вы хотите спросить? — Она умерла в Нью-Йорке во время операции? — Я бы не хотел говорить на эту тему. Сильвия была любимицей обеих сестер, единственная девочка в семье. Они очень тяжело переживали эту потерю. «Понимаю. Где жила Сильвия, когда приехала в Нью-Йорк?» «Обычно она останавливалась в отеле. А почему, вы спрашиваете?» «Где она обычно жила?» «В Лондоне. Извините, но я тороплюсь». «Ее дневник», — сказал Дронго. Агнеса и ее друг специально прилетали сюда, чтобы найти ее дневник. «Вы не знаете, где мог быть ее дневник?» Барнат замешкался. только на секунду, но замешкался. Затем сел в джип. «Не нужно затрагивать эту тему», — попросил он. «Я же вам все объяснил. Извините меня». Он тронулся, выезжая на дорожку, ведущую к воротам. Дронго пошел к дому. Он еще не успел войти в дом, когда увидел спешившую к нему горничную. «Извините меня», — не смело сказала Хуанита. «Вам звонили?» «Мне?» — удивился Дронго. — Кто мог звонить? — Не знаю. Позвонила женщина к нам на кухню. Она сказала, что ждет вас в поселке. Прямо сейчас. У нее очень важное дело к вам. — Не может быть. Как она сказала? — Она сказала передать господину Дронго, что она будет ждать вас в поселке, у входа в собор, сегодня в полдень. — И она не назвала своего имени? — «Нет, господин Дронго, у Хуанита было виноватое выражение лица». «Она живет в поселке? Кто это может быть?» – спросил Дронга. «Не знаю. Я никогда не слышала этого голоса». «Вы знаете всех женщин, живущих в поселке?» «Да», – кивнула Хуанита, – «но это не местное. Я бы сразу узнала. Так говорят только англичанки, приехавшие со своего острова». Она знала, что Англия находится на острове, Это уже был большой прогресс. «Может быть, это был кто-то из живущих на вилле?» — спросил Дронга. «Я бы тоже узнала их голоса», — возразила Хуанита. «У хозяйки и ее сестры такие похожие голоса, а подруга сына хозяйки говорит с акцентом. Я бы их сразу узнала». «Ясно. Далеко идти до поселка?» «Нет, совсем рядом, очень близко, минут тридцать или сорок. И машин больше нет». Разочарованно заметил Дронга. Не знаю, ответила горничная. Мы обычно не ходим к гаражам. За мной заезжает мой брат, но он сейчас на работе и будет здесь только вечером. Придется идти пешком, решил Дронга. А где находится ваш собор? Поселок большой. Собор увиден отовсюду, сказала Хуанита. Вы его сразу найдете. Она неловко повернулась и пошла в дом. Дронго посмотрел на часы. Если он хочет успеть, то ему нужно выйти уже через полчаса. Придется подняться и переодеться, чтобы увидеть, кто именно ждет его у собора. Он даже не мог предположить, что это была хорошо спланированная ловушка.